Подобно тому, как туберкулезные палочки разрушают здоровое легкое, так породнившиеся между собой еврейские капиталисты разрушают немецкий народ. Стоит только выкурить этих паразитов, как все устроится и станет на свои места». Когда монтер Руперт Куцнер умолкал, его лицо с тонкими губами, крохотными темными усиками над ними и расчесанными на пробор напомаженными волосами становилось похоже на пустую маску. Но едва этот человек открывал рот, как его лицо начинало странно поддергиваться в беспрестанном тике, утиный нос мелко подрагивал, Руперт Куцнер неизменно вселял в своих собутыльников энергию и веру. Молва о красноречивом Руперте Куцнере, который нашел гениально простой способ оздоровить и очистить от скверны общества, распространилась по городу. Все больше людей приходило, чтобы послушать новоявленного проповедника. Они внимательно, с явным одобрением, внимали его речам. Владелец типографии стал выпускать газетенку, пропагандировавшую идеи Куцнера Куцнера. Правда, в напечатанном виде они выглядели малоубедительно, и все-таки благодаря газете в памяти людей запечатлевался живой образ человека, убежденно размахивающего руками в такт своим словам. Ну, так или иначе, но в ресторан «Гайсгартен» стало захаживать все больше людей, хозяин ресторана, владелец типографии, боксер и два шофера основали партию истинных германцев, во главе которой стал Руперт Кутцнер отныне именовавший себя уже не монтером, а политическим писателем. Франц Ксавер Ратценбергер, как и прежде, восседал на своем месте за столом завсегдатой «здесь не скупятся». Вначале ему не очень-то нравилась вся эта кутерьма в ресторанчике, но, как большинство жителей Баварского плоскогорья, он обожал всякого рода лицедейство, шумное хмельное веселье. Постепенно он смирился с переменами, потом они стали ему даже нравиться. Примитивные, легко доступные идеи Руперта Куцнера пришлись ему по вкусу, к тому же Куцнер еще выше поднял его, Ксавера Ратценбергера, престиж, которым он по-прежнему пользовался как главный свидетель обвинения на крупном процессе, имевшем политическую окраску. Куцнер постоянно выставлял его мучеником, который из-за своих показаний стал предметом гнусных инсинуаций врагов. «Стол и здесь не скупятся» принимал самое активное участие в спорах, подогреваемых красноречием Руперта Куцнера. Трезвость марксистских идей, о которых они вообще-то знали лишь понаслышке, отталкивала этих мелких буржуа, а программа Руперта Куцнера отвечала их романтическим чувствам. Им повсюду мерещились тайные союзы и заговоры. Стоило городским властям снизить тарифы таксомоторов, как они усматривали в этом козне масонов, евреев и иезуитов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за столом здесь не скупятся, горячо обсуждались всякие романтические версии. Известно ли досконально все те способы, с помощью которых евреи добились мирового господства? Жив ли еще баварский король Людвиг II, который по утверждению его рвавшихся к власти родственников якобы в состоянии помешательства бросился в Штарнбергское озеро, что, однако, никем не доказано? За столом завсегдатаев эти вопросы без конца жевали и пережевывали, приводили всевозможные подробности, точные данные о состояниях наиболее крупных еврейских денежных тузов. Эти цифровые данные покоились не на научном анализе, бухгалтерских выкладках или сведениях о налогах, а исключительно на эмоциях. Например, в душу шофера Ратценбергера... Мысль о несметных капиталах евреев запала глубоко и мучительно с тех самых пор, как однажды он увидал в одном иллюстрированном журнале снимок надгробия некоего Ротшильда, известного еврея-банкира. Этот поистине княжеский памятник на могиле Иудея стал для него олицетворением бурной и роскошной жизни этих людей, вызывая жгучую зависть. Вообще шофер Ратценбергер по сугубо личным мотивам проявлял живейший интерес к надгробным памятникам. Дело в том, что его старшая сестра, умершая старой девой, большую часть своего наследства завещала на сооружение внушительных размеров медного ангела на ее могиле. Сильно разросшейся семье Ратценбергеров после смерти сестры жилось трудно. Все пять оставшихся в живых братьев и сестер Ратценбергер, за исключением одного, жили в предместьях Гизинг и Хейтхаузен. Все они во время войны и затем в период инфляции изрядно голодали. Семья одного из братьев, Людвига Ратценбергера, состоявшая из семи человек, ютилась в единственной комнате, и все мужчины, женщины, дети спали буквально в повалку. Между родственниками начался раздор. Все следили друг за другом, как бы кто-нибудь не продал «Медного ангела» и не прикарманил деньги, которые каждому очень бы пригодились».